Глава 20. По общеизвестному правилу, знахарь помогает новичку лишь пробудить зарождающийся дар улья. Считается, что внесение существенных корректировок в умения невозможно. Однако встречающееся расширение граней таланта у развитых иммунных позволяет сделать предположение, что при особых условиях – специфическом даре знахаря – Есть вероятность трансформации даров, настройки нужных параметров, вплоть до полной их замены на этапе пробуждения. Подтверждением данной гипотезы служат запреты на проведение замещения умений другими, встречающиеся в древних текстах. Выдержка из статьи научного знахарского альманаха. Автор неизвестен. Стаб Восточный. 1 час 15 минут. «Внимание! Вижу приближающийся транспорт!» Ожила рация старшего по смене восточных ворот. «Какие придурки ночью раскатывают!» «Пока непонятно. Одна фара горит. Мотоцикл, что ли? В километре от нас!» «А ну-ка посвети! Глянем, кого к нам несет!» «Есть!» Болт неистово крутил руль из стороны в сторону, пытаясь сбросить с корпуса броневика трех лотерейщиков. По пути под колеса не раз попадали твари. Звук мотора привлекал монстров со всей округи. Недоумки бросались на автомобиль, получая травмы и увечья. Один пустыш при ударе зацепился за кенгурятник. Тело его мгновенно утянуло под переднее колесо и там переломало. Но теперь фару закрывал кусок оторванной кровавой футболки, что существенно снижало обзор с водительской стороны. Останавливаться было нельзя. «С одним стволом не навоюешь. Девчонка не в счет». На одном повороте при снижении скорости за болтом и Софией увязалась стая лотерейщиков. Троим из них удалось залезть на автомобиль. А зацепиться за броневик было за что. Дуги на крыше по периметру и запасное колесо на задней двери. Лотерейщики безрезультатно били и скребли броню. Но вскоре двое особо сообразительных переместились на капот и, и стали молотить по лобовому стеклу, закрывая своими телами и без того малый обзор. К тому же окно уже успело существенно загрязниться, дворники твари сломали. Чтобы хоть как-то ехать дальше, болту пришлось вилять по дороге из стороны в сторону. Казалось, что это не закончится. Помочь болту с Софией, находящихся в осаде, могли только извне, а до стаба оставалось около трех километров». «Что за чертовщина?» — вгляделся болт вперед. «Стаб не освещается, ни огней, ни прожекторов не вижу». «А может, на подстанции авария?» — дрожащим от страха голосом пролепетала София, вжавшись в кресло и закрыв лицо ладонями. «Подъедем, узнаем. Другого выхода у нас нет». Не успел броневик остановиться у закрытых восточных ворот, как по броне тут же забарабанили удары от многочисленных пуль. София громко вскрикнула. Болт обнял девушку и, поглаживая по голове, начал приговаривать. — Не бойся, все хорошо. Это нас чистят. Мы дома. Ну, тише, тише. Через мгновение туши сползли с броневика, оставляя кровавые разводы, и град прекратился. Ворота пришли в движение. «Таран, смотри, кто приехал!» Безопасник без стука ворвался в кабинет главы, махая болту рукой, чтоб тот заходил. «А, болт, рад видеть!» Таран подошел к болту. Мужчины обнялись. «А где остальные? Все нормально?» «Да в порядке, мы разделились, я с новенькой приехал, подобрали в одном поселке». А они направились в городской кластер навстречу муром Вот же, вепрь, как всегда, на рожон лезет. Черт, здесь он нужен позарез. А тебя зачем он отправил? Новенький трансфер до стаба организовал. Девчонка в довесок пошла. У меня есть важное донесение. Говори. Новичок наш, Ник, вспомнил, что среди Муров девка была. Зовут Аида. Вроде не последнюю должность в клане занимает. И именно она память новичкам чистила. Ей удалось скрыться с горсткой недобитков во время последней операции. А опознал Никаиду по фотографии. Это Анна, сестра Горыныча, жена Канта. «Да быть того не может. Она же погибла несколько лет назад». «Выходит, что выжила». — Свидетелей тех событий уже нет, подтвердить некому, — Таран задумался. — А вот на новичка правильную ставку мы сделали, как оказалось. — А что у вас произошло? Света почти нигде нет. Повышенная боевая готовность введена. — Заговор у нас случился. Западная часть штаба под контролем Умуров. Таран помрачнил и обратился к безопаснику. «Не просто принимать такие решения, Кэп, но содержание горы и Канта я буду возглавлять лично. Действуем сейчас же. Все-таки знахарь это мой крестный как-никак. Кстати, а что там недавно громохнуло?» «Нашли, откуда, предположительно, звонок был». Кэп поморщился. «Только что сообщили. Похоже, с моего телефона. Кто-то проник в дом, а перед уходом заминировал. Пацаны чудом уцелели». «Короче, теперь я бомж!» «Пошли!» Таран скрипнул зубами, подхватил висевший на спинке стула автомат и закинул его за спину. Больница встретила бойцов тишиной. Группа захвата тихо прокралась по темным коридорам и подошла к жилой квартире знахаря. «Таран, дверь вскрыта!» Кэп осмотрел развороченный замок. «Осторожно! Может быть, заминировано! Дайте свет!» Таран внимательно осмотрел проем на наличие взрывных сюрпризов. «Здесь чисто. Заходим». Группа ворвалась в квартиру. «Зал чисто». «Спальня чисто». «Кабинет чисто». Бойцы оперативно доложили обстановку. «Такой бардак всегда был или тут разгром недавно случился?» Таран осмотрелся. «Не помню, когда к крестному последний раз заходил». — Я на этой неделе сюда по нашим делам забегал. Было прибрано. Странно, как будто обыск провели. Ну, делать тут больше нечего. — Выдвигаемся к дому Канта, — скомандовал Таран. Таран и Кэп через 10 минут озадаченно выходили из дома ментата. — Ни одного, ни другого нет дома. У Канта тоже вещи раскиданы, — отметил Кэп. «Сами ушли или им помогли? И кто кому? Думаю, они прямо или косвенно замешаны в захвате стаба». «Кэп, происшедший огласки не передаем, пока нет ясности в этом вопросе. А бойцы пусть их тихонько ищут на нашей половине». «Меня смущает одно обстоятельство. Мы столько лет живем в Улье и про такой дар не слышали. Очень странно». А если эта Аида обнуляла не только новичков, но и муров? Ты хочешь сказать, что она подчищала их черную историю, чтоб они под видом белых и пушистых рейдеров попадали к нам в стаб? В таком случае спич со своим даром чтеца вообще бесполезен. Вот именно. А как, по-твоему, еще можно без силового вмешательства захватить почти полстаба? — Вот именно, Кэп, что без значительных сил целый стаб не захватить. Их мало, просто они держат ключевые точки. Возможно, они ждут подкрепления, но вот откуда? — Так с юго-востока, — дошло до безопасника. — Ага, а там как раз вепрь с командой. Если они Муров не остановят или не задержат, то нас возьмут в клещи. «Не возьмут. Вертится у меня одна идея, Таран. Надо ее обмозговать. Давай-ка зайдем в одно место. «Стрелка, Стрелка, да что там у тебя?» Серп обеспокоенно вызывал девушку по рации. «Спустилась!» — Стрелка переводила дух. «Бегу по второму этажу». «А элитник где?» Он из шахты пробирается, там дверь узкая. Все, разбил проем, он уже на этаже. — Веди его к черному входу. Какое у тебя оружие с собой? — Да ничего не успела взять, — всхлипнула девушка. Он очень быстро взобрался на крышу, еле успела забежать в дверь. — Ладно, выбегаешь и двигаешься к Сталинкам. — А вы? — Встречать будем. Дверь черного входа отворилась. Из него выглянула стрелка, осмотрелась по сторонам и побежала в укрытие. Изнутри здания грохотало. Элитник не поворачивался в узких коридорах. Он сносил двери и рушил стены. Его жертва только что сноровисто убежала от него, и теперь он бесновался, вымещая злобу на всем, что ему попадалось на глаза. «Фил, серп, к вам стрелка бежит. Садитесь в машину и уезжайте оттуда». Боюсь, поздно уже. Сюда муры едут. Там БТР, три Урала и УАЗ. Машину срисуют на раз. Мы засаду сделаем. Тут как раз самый короткий путь. Через нас они поедут. Какая засада? Да ты знаешь, сколько их там? Договорить да, серп не успел, так как элитник выбил кусок стены вместе с дверью, выскочил наружу и стал озираться и принюхиваться, шумно втягивая воздух через ноздри. «Вепарь, что делать-то будем?» Серп осторожно выглянул из-за угла на элитника. шатель ему нанесет такой же вред, как мне зубочистка, но ну, кроме открытых незащищенных участков». «От моего-то магавка тоже проку мало, а по открытым участкам ты прав. Сколько у тебя гранат?» — шепотом спросил Вепарь. 3 ргд РГД-5». «Мне одну на всякий случай оставь. «Нужно попытаться скормить элитнику пару гранат». «Ага, на блюдце ему принести, что ли?» Серп отцепил одну гранату с разгрузочного жилета и протянул вепрю. «Ты в бейсбол играл когда-нибудь?» «По телеку видел». «Тогда ты знаешь, как подать этой зверушке мячик. Тем более, что ты клок-стоппер». «Да, но как заставить его открыть пасть?» он видишь?» «Огромный телевизионный баннер наверху, высота до него метров пятнадцать. Там даже узкая площадка есть, можно по ней бегать. Закреплен на столбе, он в диаметре с метр будет. Элитник его, если и повалит, в чем я очень сомневаюсь, то очень нескоро. Лестница хлипкая, ты взберешься, а он нет. План такой, сверху элитника отвлекаешь, по возможности кормишь горячими гостинцами». — Ослабляешь. Я подхожу к нему сзади и делаю свое дело. — Круто. Да поможет нам улей. Серп пожал руку вепрю. Мужчины обнялись. Вепрь залпом влил в себя оставшуюся половину фляги живца, крякнул в кулак, громко свистнул и побежал за угол. Серп, в свою очередь, с кличем индейца метнулся к баннеру. Элитник огромными прыжками, гремя костяными пластинами, словно латами средневекового рыцаря, несся на наглый зов. Определенно, эта добыча слишком много себе позволила. Никогда элитник не чувствовал такого азарта и одновременно дикой агрессии. У него внутри бурлила кровь охотника. «А вот и человечушка, один из виновников всех неудач, взбирается наверх по трубе». Элитник уже предвкушал сладкий вкус теплого мяса во рту. Слюни струйками выбегали из уголков пасти. Серпу оставалось преодолеть около двух метров лестницы, как к столбу подбежал монстр. У матерых зараженных, помимо развитых органов чувств, нередко наблюдаются зачатки интеллекта, как у людей. Вот и у этого экземпляра хватило ума схватить лестницу и рвануть ее на себя». Серп мгновенно осознал бедственность своего положения. В замедлении он видел, как снизу одна за одной отходят от столба крепления лестницы и неумолимо разрывы подступают к его ногам. Преодолевая густоту воздуха, Клокстоппер, как поедущему вниз эскалатору, только движущемуся с немыслимой скоростью, стал сбегать вверх. Остается делать очень осторожные движения. Малейший промах и встреча тела с арматурой лестницы может закончиться в лучшем случае переломом конечностей. В реальном-то времени Клокстоппер двигался в несколько раз быстрее, размазываясь при взгляде так, что приходилось работать на упреждение и подгадывать траекторию перемещений тела в пространстве. Руки и ноги судорожно перебирают по срывающимся вниз перекладинам, почти не задерживаясь на них. С каждым новым толчком скорость лестницы увеличивается. Снизу ее срывает элитник. Сверху по ней взбирается серп. Значит, надо увеличить усилия. Серп напрягся, мобилизовав все резервы дара. Скорость замедлилась еще больше, как будто ее возвели в квадрат. Воздух по консистенции стал как подсолнечное масло. Теперь серп ощущал себя водолазом, поднимающимся с тяжелым грузом из глубины. Осталось 5 перекладин. 4. «Три!» «Да нет же, не успею!» Страшная мысль обожгла мозг изнутри. Уперев ноги на перекладину как можно выше, серп оттолкнулся от нее и взмыл вверх, где его ждала спасительная площадка. Подобные трюки Клокстопер не раз видел в кинематографе, когда герой в решающий смертельно опасный момент хватался за шасси вертолета или трубу здания, спасая свою жизнь. «Но это реальность!» И здесь не может быть второго дубля или шанса, а тем более каскадеров, которые все сделают за тебя». Серп раскрыл ладони, и они аккуратно легли на края монтажной площадки. Уголки рта потянулись вверх. Все получилось. Можно отпускать дар. До ушей все-таки дошла запоздавшая волна звуков, треска и разрыва металлических конструкций, а вместе с ней обжигающая боль в районе стоп. Крайняя перекладина неудачно вывернулась от рывка элитника и саданула по ногам. Скорость сближения арматуры и стоп серпа была такая, что кости как минимум получили закрытый перелом. От нестерпимой боли ладони стали невольно разгибаться, ноги повисли плетьми. Закинуть их на площадку не представлялось возможным. Внизу бесновался элитник. Его верный расчет не оправдался. Жертва болталась на высоте. Рыкнув, тварь сделала сильный прыжок. Серп, превозмогая боль, с криком подтянул ноги к животу. Когти литника со стуком сомкнулись в десятки сантиметров от него. Тварь, в отличие от серпа, в отличной физической форме и может без устали прыгать хоть целый день. Значит, остается сделать подъем на одних руках и перекинуть себя через защитное ограждение. А боль тем временем, пульсируя, разрасталась, перетекая выше от стоп по ногам. «Но «Ну уж нет, я так просто не дамся. Итак, начинаем упражнение», — проговорил про себя серп. «Подтянуться, повиснуть на одной руке и быстро перехватить планку повыше второй. Подогнуть ноги вверх от удара твари. Не останавливаемся». Он нарочно про себя, нараспев, комментировал свои действия на манер исполняемых диктором команд из транслируемой передачи утренней гимнастики по радио, популярной в советское время, чтобы хоть как-то отвлечься от боли в ногах. «Зафиксировались! Делаем глубокий вдох! Передышка!» Мысли в голове сопровождались звуками фортепиано. Серп все-таки добрался до верха и повис на парапете на одной руке, пропустив под подмышкой перила. Одной рукой он достал гранату, зажал рычаг, отогнул усики предохранительной чеки и вырвал ее. Элитник не прекратил попыток достать болтающееся наверху тело. Наоборот, судорожные движения жертвы его еще больше раззадорили. В азарте тварь не заметила ни подъехавших муров, засевших в 300 метрах от баннера, и снимавших кровавое кино на видео. Не вепря, подкрадывающегося сзади с 25-килограммовым металлическим диском в одной руке и с гранатой в другой. Тварь оттолкнулась от земли и в очередной раз прыгнула к своей цели. И вот закончили упражнение, промычал про себя серп. Разжал рычаг, примерился и кинул гранату навстречу приближающейся распахнутой пасти элитника. Челюсти сомкнулись, когда РГД-5 почти долетела до них. Попав твари за щеку, граната разорвала ее взрывом, обнажив часть челюсти. Голова элитника дернулась в сторону. В образовавшейся дыре стали видны обломки верхних и нижних боковых зубов. Темная кровь хлынула на землю. «Монстр взревел!» и тут увидел стоящего рядом с ним человека. Так вот на ком можно выместить злость. Элитник резким рубящим движением направил клешню к вепрю. Конечность тут же встретилась с не менее мощным ударом металлическим блином. Громко звякнуло. Из диска выбило несколько искр. Нападающий явно не ожидал такой прыти от этого человека. На закостенелый, ничего не выражающей морде элитника нельзя было прочитать гримаса «Удивление». Но вепрь без труда увидел это в глазах. Монстр тряхнул лапой, рыкнул и замешкался. Отражающий удар действительно был сильным и болезненным. Но как такой маленький человек может противостоять машине для убийства по рождению улья? Это не укладывалось в уродливой черепушке. И элитник снова ринулся в бой. Диск выдержал только три удара. Ухо, за которое держал его вепрь, просто оторвалось при последней атаке, а сам блин изрядно погнулся. На передних конечностях монстра кровоточили уродливые борозды, на некоторых когтях виднелись сколы. Но нанесенный ущерб был просто смехотворным для элитника. А у вепря остался всего один козырь – граната в руке. Жизнь команды зависела сейчас только от него. За спиной его самый дорогой человек в улье – «Названная дочь. Как гарантированно скормить монстру гранату? Ситуация безвыходная». У «Вепря» вдруг всплыл в памяти анекдот. «Если тебя съели, у тебя есть два выхода». Он недобро улыбнулся, сел на землю, сгруппировался бомбочкой и активировал дар суперсилы. «Реакцию элитника не пришлось долго ждать». Клешня схватила аппетитный колобок и попыталась вонзить в него когти. Такой большой комок в горло точно не влезет. Но ничего не произошло. Абсолютно все мышцы в теле вепря были напряжены до беспредельных величин, став твердыми, как камень. Монстр круто потряс Рейдера двумя лапами. Попытался разжать клубок и разорвать плоть. Все безрезультатно. С тела срывалась одежда и кожа. Вепрь терпел и только крепче сжимал зубы. Сочащаяся кровь от многочисленных ссадин по всему телу одурманила элитника. От безысходности он вытащил язык и стал облизывать добычу. Грубая, крупнозернистая наждачная бумага в очередной раз коснулась плеча и пошла вдоль руки, нанося многочисленные ссадины. Рейдер держался уже на морально-волевых, все тело жгло огнем. И вот он. Тот самый ожидаемый момент. Вепрь резко выставил руку, всунул ее с гранатой в пасть элитника по плечо и разжал ладонь вместе с тем, как туго натянутая струна порвался дар, а челюсти элитника самопроизвольно захлопнулись. Внутри глухо рвануло. Оба противника мгновенно рухнули на землю. Скрипнули тормоза, послышались многочисленные шаги и лязг затворов автоматов. «Эй, клок-стоппер, сам спрыгнешь или тебе помочь?» — раздался басовитый мужской голос. «Хрен тебе!» — огрызнулся серп. «Сейчас ты будешь посговорчивее. Лови маслину!» Раздался выстрел. Бедро серпа обожгло. Он вскрикнул. По штанине побежала горячая струйка крови. Силы постепенно покидали тело. Закинуть себя на площадку он не смог — Так и остался висеть на парапете на двух руках, перекинув их через перила лицом к баннеру. Но и все, это конец, бесславный и бессмысленный, но не напрасный. Серп снял последнюю гранату с разгрузки, выдернул чеку и поднял руки, скользнув вниз. В последний раз он активировал Darklock стопера. До взрыва гранаты в реальном времени оставалось около трех секунд. Свободного падения до земли — полторы. А это значит, что у серпа времени просто вагон и маленькая тележка. Он скосил взгляд. Возле грузовика с тентом стоялось десяток муров. Разместились удобно, кучкой. — А вот теперь можно и в бейсбол сыграть. Серп махнул рукой и запустил гранату в муров». В замедленном движении он видел, как некоторые начали с испугом постепенно открывать глаза и рты. Другие зажмуривались. А отдельные индивиды с заторможенной реакцией тупо и безучастно смотрели на падающее тело. Серп от толчка гранаты начал разворачиваться в воздухе и тихо спускаться к земле. Больше не было видно врагов. Он падал спиной вниз, как лист из дерева. а сверху его провожало красивое безоблачное небо Улья. «Прощай, новая жизнь! Прощай, стрелка! Прощай, крестный! Повоевали мы с тобой знатно!» Успел подумать про себя серп и отпустил дар. Тело плашмя спиной рухнуло на останки поверженных им тварей. Неподалеку громыхнул взрыв. В угасающем сознании истошный крик у нас три двухсотых!» Стал лучшей колыбельной песней для клок-стопера. Красиво ушел, однако. Грузный мужик навис над серпом и наставил автомат. — Легко отделался. Перелом позвоночника. Не жилец. Контроль сделать? — Сам сдохнет. Рентген, вскрой мне лучше элитника. Живо? — Ну, здравствуй, вепрь. Аида толчком ноги в плечо развернула тело рейдера сбока на спину и скривилась. Ее взгляду открылась нелицеприятная картина. Руки у лежащего практически не было по плечо. Из разорванной раны обильно вытекала кровь. «Сука!» – прошипел вепрь. «Не вижу радости и удивления на лице. А что так? Как будто знал, что я осталась жива. Да ладно, не отвечай, уже неважно. «Муровское отродье! Задавлю!» Вепрь сплюнул и скривился от боли, зажимая рану ладонью. «И откуда такая ненависть? Мы же ладили раньше, друзьями были!» пропела Аида. «Предательница!» «О, так я могу о предательстве одну интересную историю рассказать!» Аида присела рядом, глаза ее сверкнули злостью. «Да пошла ты!» «А ты все-таки послушай. Пять лет назад нас повезли на гребанную профилактику от трясучки. Автобус девочек и женщин. Два конвоя с нами было, ты помнишь же. Для меня это случилось как будто вчера. А когда на нас напал элитник, два стабовских бронеавтомобиля развернулись и бросились на утек. Хотя могли пусть и с потерями, но отбиться от твари. Они просто-напросто обосрались, вепрь. Этого быть не может. Выжившего командира наш ментат спич допрашивал. «А, это начинающий-то мальчик против матерого рейдера? Не мне тебе объяснять, как можно обмануть ментата. Мужа моего отстранили от допроса, боялись необъективного расследования. Но не волнуйся, предатель понес должное наказание. Мы его выследили позже и за все спросили. Как видишь, я все знаю». «Дарр?» «Неприлично спрашивать у девушки про ее дары», – улыбнулась Аида. «Но твое любопытство я умерю на смертном одре. Любимый брат наградил меня уникальным даром. Он нарек его библиотекарем. Наивное название, не правда ли? Но я одна такая на весь Это, можно сказать, шедевр. Брат мой еще тот проказник, любитель свободы и противник запретов». «С этим умением я могу не только читать людей, как книги, но и вносить в них правки, выдирать страницы жизни, писать между строк и, наконец, делать из них овощи, выжигая память». «Тварь, ты же с мурами!» «Вепрь, ты не видел того ужаса, когда монстр рвал беспомощных людей, как тряпки. А твой человек стоял на безопасном расстоянии и смотрел на это, а потом скрылся». «У меня ногу оторвало в той резне». «Ну как, интересная история про предательство?» «Понравилось?» «Меня отбили и спасли вот эти люди, муры, как вы пренебрежительно их называете. Выходили и восстановили. И оказалось, что среди них есть люди. И в тот день я поклялась, что никогда не вернусь и отомщу вам всем. Я надеюсь, что мой брат это тоже поймет и примкнет ко мне». «Талантливый знахарь мне нужен». «В семье не без урода. Я бы сам того командира задавил, если б знал. Но уже поздно что-то менять. Я должен тебя ликвидировать, и будь уверен, я это сделаю. А если не я, ты кулей». «Смешно. Ты сам скоро умрешь. Рентген, сколько ему осталось примерно?» «Трудно сказать. но ну, максимум полчаса, плюс-минус пять минут». Мужик уже разделал споровый мешок элитника и выгребал из него хабар. «Слышал, Вепарь, у нас тоже есть дары. Рентген никогда не ошибается, сколько еще протянет раненый. Удобное умение на поле боя. А есть такие, какие вам и снились. Например, крутые эссенсы. Эй, Скан, ну-ка скажи, в радиусе 300 метров есть еще рейдеры или иммунные?» Вепарь напрягся и застыл. Из толпы вышел молодой парень, остановился и закрыл глаза. Через пять секунд он отрицательно покачал головой. «И как вы вдвоем планировали нас остановить?» — усмехнулась Аида. Вепрь вздохнул с облегчением. Раз сенс никого не увидел, значит команда успела уйти из кластера. «Я бы и один справился, если б не этот урод!» — кивнул вепрь на элитника и закрыл глаза. Его уже заметно тряс озноб. «Признаться честно, я осталась под впечатлением. Даже кино успели снять. Эксклюзив! Спасибо тебе, что расчистил дорогу. А то я опаздываю в свой стаб восточный. А может, и не восточный. Над названием надо будет еще подумать. Меня муж заждался». «Да, и еще...» Аида склонилась над ухом вепри и прошептала. «Спасибо за разгром лагеря неделю назад...» «До этого я была всего лишь заместителем начальника одной из ячеек в клане, а теперь я его глава. Вот такая забавная ротация кадров. Пускать тебе пулю в лоб я не буду из уважения к доброй памяти, но и помогать тоже. Ничего личного. Прощай, вепрь». «Свидимся еще», — прошипел рейдер и отключился. «Грузимся. Едем. Времени нет». прокричала Аида подчиненным. «Бригаду чистильщиков вызывайте, пусть подберут тут все». Муры беспрекословно загрузились в машины, и колонна тронулась. «Ник, держи стрелку, она сейчас тут наворотит дел». Девушка билась в истерике и рвалась разобраться с мурами. «Стрелка, успокойся, Фил прав, но чем мы можем помочь? Там их человек 50 семьдесят, не меньше. У нас же два пистолета, несколько гранат и все. Нам нужно лучше подготовиться, чтобы хоть как-то противостоять им». «А мне двух пистолетов хватит на 34 головы, а остальных — гранатами!» Стрелка со слезами на глазах отбивалась от Ника. «Они серпа убили, ты понимаешь? Убили, а сейчас вепря пытать будут!» И его тоже в расход. Ник, ты же сам хотел отомстить. Почему ты сейчас стоишь и ничего не делаешь? Тихо, замерли. У них сенс. Он тот парень с закрытыми глазами. Он сканирует. Я чувствую его волны. Ну, вот и все, — обреченно сказал Ник. Накаркала стрелка. Занимай оборону, что уж теперь. Подожди-ка, подожди-ка. Он нас не почуял. Фил ошарашенно оглядел стрелку и Ника. «Ничего не понимаю». «Ну, значит, так себе сенс», — покачал головой Ник. «Не скажи, посильнее моего дар будет. Его волна как будто сквозь нас прошла без отражения. Впервые такое чувствую, как будто нас здесь нет». «А помнишь, как ты заметил кого-то в этом доме радаром? но ну, когда мы только заезжали в кластер, а потом сигнал пропал». «Мне кажется, дело в этом стабе. Он точно проклятый!» – прошептала Стрелка. «А я видел, что занавеска шевелилась», – добавил Ник. «А вы еще смеялись. Тут точно какая-то аномалия». «Смотрите, муры собираются. Вепрь без движения лежит весь в крови». Стрелка снова зарыдала, отошла от окна и уткнулась в грудь Нику. Ник обнял девушку и стал успокаивать. Он не заметил, как она вытащила у него из кобуры пистолет. Вдруг Стрелка мигом отстранилась от него и утерла нос ладонью. «Фил, дай-ка мне свой пистолет!» «Стрелка, не дури!» «Да тихо вам! Машины остановились у нас под окнами!» Ник присел на корточки и жестом показал остальным тоже последовать его примеру. Из грузовика выскочили несколько бойцов и побежали во двор. Двое вошли в соседний подъезд – Трое загромыхали тяжелыми шагами внизу, поочередно вскрывая квартиры. Ребята осторожно переместились за шкаф и выставили перед собой пистолеты. В квартиру забежали две пары ног. «Чисто!» – раздалось совсем близко. Хорошо экипированный боец осторожно вошел в комнату, поводил стволом, подошел к шкафу и заглянул за него. Автомат уставился прямо в лоб Нику. Два пистолета глядели ему навстречу, готовые выстрелить в любую секунду. Амур смотрел как будто через ребят. «Здесь тоже чисто», — отчитался боец и прошелся по комнате. «Хрень какая-то! Просто показалось движение нашей главной!» «А я говорил, тут гиблый стаб!» В комнату вошел мужик с огненно-рыжей растрепанной шевелюрой и огляделся. «Не может быть такого, что рядом с кластером был!» Говорят, сам Улей присматривает за этим местом. Тот человек 10 наших пропали при очень странных обстоятельствах, и это только на моей памяти. Пойдем отсюда скорее, аж кровь стынет в жилах. Да сжечь его надо, вот и всех делов. В комнату ввалился третий. «Ты что, дебил?» Рыжий замахал руками. «Ты дня тогда не проживешь, Улей накажет». — Не смейте брать отсюда ничего, беду притянете. Все, уходим. — Ну ладно, не кипишуй, пошутил я. Боец кинул взгляд на круглый стол. Его внимание привлекла металлическая бензиновая зажигалка с откидывающейся крышкой. Он украдкой, незаметно от остальных, взял ее в ладонь и сунул к себе в карман джинс. — Ну так что, пойдем, да? Троица быстро покинула дом. Вскоре за окном загудели двигатели, и колонна поехала дальше. Наступила долгожданная тишина. — А это что такое сейчас было? Фил округлил глаза. — Давайте-ка об этом позже, — отрезала стрелка. — Меня больше интересует, как там вепарь серп. Фил, ты их видишь? Они живы? — Нельзя мне пока сканировать. Сенсы друг друга могут очень хорошо чувствовать при применении дара. «Да вы ваши ребята!» Раздался хриплый голос за спинами команды и добавил. «Пока что». Ник и Фил мигом развернулись на внезапно появившийся из ниоткуда говоривший источник. Стрелка взвизгнула и спряталась за спинами ребят. За столом сидел сухонький старик с седыми волосами, бородой и усами. «А ты... ты кто на хрен такой?» Фил не сводил с деда пистолет. «И как ты сюда попал?» «Это вы сюда попали, а я здесь всегда был. Но об этом после потолкуем. Поспешайте к своим друзьям, а помочь им только ваш врачеватель сможет». Дед указал кривым указательным пальцем на Ника и подмигнул. «Ребята, уходим, быстро!» шепнула Стрелка и потянула остолбеневших Фила и Ника за собой. «Вот и молодцы, а я пока чайку заварю». Как ни в чем не бывало, проворчал дед вслед убегающим ребятам.